Глава тридцать вторая. «Пускай до вечера освободится он, иначе, если месть в сердцах пылает и сильная рука оружием потрясает, вам будет плен его старицию отмщён. Старинная пьеса. «Не знаю почему, Но единичный факт жестокости и насилия гораздо сильнее действует на наши нервы, чем целый ряд смертей. В тот день много моих храбрых соотечественников пало в битве, однако это казалось мне вполне естественным. Я подумал только, что они разделили общую участь человечества, и хотя искренно жаль их, Но это чувство жалости было ничто в сравнении с тем смертельным ужасом, который я испытал во время хладнокровной, безбожной расправы с несчастным, беззащитным человеком. Я взглянул на моего сотоварища, мистера Джерви, и прочитал на его лице то же впечатление. Он не мог преодолеть себя и заговорил тихим, отрывистым шепотом. «Я...» «Решительно восстаю против такого поступка. Это не что иное, как гнусное убийство. А Господь рано или поздно не спошлёт свою кару за такое проклятое дело». «Значит, вы не боитесь последовать за этим негодяем?» — спросила отчаянная женщина, бросая на него убийственный взгляд. «Каким хищной птицы смотрят на свою жертву, прежде чем примутся терзать её?» «Родственница», — отвечал судья, — «каждому человеку неприятно, когда обрезают нить его жизни, прежде чем весь клубок размотается без остатка. Если я уцелею, мне предстоит совершить еще многое в здешнем мире на поприще общественной деятельности и у себя дома. Кроме того, есть люди, о которых я должен позаботиться, например, Матти, бедная-одинокая сирота». Ведь она дальняя родственница Лерду Лиммерфильду. Вот так-то и выходит, что когда человеку нужно расстаться с жизнью, он готов за неё отдать всё. А если я отпущу вас на свободу? высокомерно продолжала гордая леди. Как вы назовёте мой поступок с этим псом англичанином, которого я велела утопить? Хм, крякнул судья, прочищая горло. «Да, я постараюсь как можно меньше говорить об этом. Меньше скажешь — скорее поправишь», — гласит пословица. «Ну а если бы вас поставили перед лицом правосудия, как вы выражаетесь, что ответили бы вы тогда?» — продолжала она. Судья блуждал глазами во все стороны, точно человек, собирающийся куда-нибудь улизнуть, но так как это оказалось немыслимым, то он отвечал с храбростью отчаяния. «Вижу, вы хотите припереть меня к стене. Но я объяснюсь с вами напрямик, кузина. Мои слова всегда согласуются с совестью. Очень жаль, что здесь нет теперь вашего супруга. Это крайне прискорбно ради него самого, и ради меня. Будь на лицо, он, как и бедняга, Дугаль». Мог бы подтвердить вам, что Николь Джерви более всякого другого способен снисходительно смотреть на поступки своих друзей. При всем том, любезной родственнице мой язык никогда не скажет того, что я не думаю. Поэтому я скорее согласен найти могилу рядом с этим несчастным, чем признать, что его смерть была законной карой. Да, я готов скорее разделить участь утопленника, чем покривить душой. Впрочем, если вы поступите так со мной, то будете первой женщиной в горах, которая подняла руку на родственника своего мужа хотя бы в четвертом колене. Очень может быть, что нравственная твердость судьи больше подействовала на суровое сердце Элен, чем его прежнее задабривание и шуточки. Так драгоценные каменья при вырезке гем поддаются только стали. тогда как более мягкие металлы не оставляют на них следа. Жена МакГрегора приказала поставить нас обоих перед собою и обратилась ко мне. «Ведь ваше имя Асбальдистон? Так, по крайней мере, назвал вас тот презренный пёс, которого утопили на ваших глазах». «Да, моя фамилия Асбальдистон», — отвечал я. «Ну, а вас зовут, кажется, рошлейгом продолжала элен — Нет. — Фрэнсисом. — Однако вы знаете Рашлейга Асбальдистона? Ведь он, если не ошибаюсь, ваш брат, или, во всяком случае, родственник и близкий друг. — Он мой родственник, но не друг, — отвечал я. — Мы ещё недавно дрались на дуэли, и нас разнял один незнакомец, оказавшийся впоследствии вашим супругом. Моя кровь едва ли ещё высохла на мече Рашлейга, а рана у меня в Баку ещё до сих пор не зажила. Как видите, я не имею причин считать его своим другом. «Но если вы не замешаны в интригах Рашлейга Асбальдистона», — сказала она, «то можете отправиться к Гарсхатахину, не боясь быть арестованным, и передать ему несколько слов от жены Макгрегора». «Мне нечего бояться ареста со стороны майора милиции», — отвечал я. «На моей совести нет никакого противозаконного поступка». И я буду очень рад исполнить ваше поручение, если этим могу спасти моего друга мистера Джерви и моего слугу Эндрюфер Сервиса, попавших к вам в плен. Воспользовавшись удобным случаем, я еще прибавил. Я прибыл в эту местность по приглашению вашего мужа, так как он обещал мне свою помощь в очень важном деле. Но мистер Джерви поехал со мною тоже с целью оказать мне содействие. «Очень жаль, что сапоги мистера Джерви не были налиты кипятком, когда он надевал их, собираясь сюда», — перебил судья. «Из слов этого молодого англичанина», — сказала Элен Макгрегор, обращаясь к своим сыновьям, — «Вы можете видеть, каков ваш отец. Он умён, только когда у него на голове шапка горца и меч в руке. Но стоит ему променять свой национальный костюм на городское платье, чтобы запутаться в низких интригах жителей долины или снова сделаться после всего, что он выстрадал их агентом, их орудием, их рабом. «Прибавьте также, сударыня, их благодетелем», вмешался я. «Пусть так», — сказала она. Но это самый пустой титул из всех, так как мужу платили всегда возмутительной неблагодарностью за его благодеяние, но довольно об этом. Я прикажу проводить вас до неприятельских аванпостов. Добейтесь непременно, чтобы вас провели к главному начальнику и передайте ему от меня, Элен МакГрегор, следующие слова. Если они тронут волосок на голове МакГрегора и не выпустят его на свободу в продолжении 12 часов, то прежде чем наступит Рождество, в Ленноксе не останется ни одной женщины, которая не оплакивала бы смерть самых дорогих ей людей, ни одного фермера, который бы не тужил о своем сгоревшем хлебном амбаре, о своих опустелых конюшнях и хлевах, ни одного лэрда, ни одного наследника его титула и владений, которые опускали бы вечером голову на подушку в уверенности, что доживут до утра. А для начала, когда пройдет назначенный мной срок и Макгрегор не будет на свободе, мы отошлем им вот этого глазговского судью, этого английского офицера и прочих пленных завёрнутыми в пледы и разрубленными на столько кусков, сколько клеток на этой материи. Когда она остановилась, чтобы перевести дух после этих страшных угроз, капитан Тортон внимательно слушавший, прибавил с невозмутимым хладнокровием. «Передайте от меня, капитана Торнтона, из полка королевских гренадер. Привет, командиру, и скажите ему, чтобы он исполнял свой долг и стерёг своего пленника» Не беспокойся обо мне. Если я был настолько легкомысленен, что позволил этим хитрым дикарям завести себя в западню, то я сумею умереть, не запятнав честь мундира. Мне жаль только моих бедных солдат, которые через меня попали в руки кровожадных злодеев». «Шо? Шо?» — воскликнул судья. «Что? Вам жизнь, что ли, надоела?» «Передайте от меня почтение командиру мистера Сбальдестон». Почтение от Николя Джерви, судьи города Глазго, где отец его состоял некогда альдерманом, да прибавьте, что честные люди попали здесь в большую беду и могут натерпеться еще худшего. И поэтому он поступит гораздо благоразумнее, если отпустит роба. Вот ему и весь сказ. Здесь уж и то произошло порядочное несчастье. Но так как пострадал больше всех один таможенный чиновник, то об этом, полагаю, не стоит много толковать. Когда я выслушал все противоречивые наставления со стороны лиц, заинтересованных в исходе моего посольства, и когда элен МакГрегор ещё раз, слово в слово, повторила свои угрозы, меня, наконец, отпустили, позволив даже взять с собой Эндрюфер Сервиса, надо полагать, по той причине, что он надоел горцам своими причитаниями. Вероятно, из боязни, чтобы я не сбежал от моих провожатых, а, может быть, также из корысти. Мне не дали моей лошади, и я был принуждён идти пешком под конвоем Гамиша МакГрегора, старшего из братьев с двумя воинами. Им поручили указывать мне путь, а также познакомиться с неприятельской позицией и разузнать, насколько силён отряд, стороживший Роб -Роя. Сначала хотели отпустить с нами Дугаля, но тот упорно отказывался от возлагаемой на него обязанности, как я узнал впоследствии, с целью охранять мистера Джерви. Он имел свои особенные понятия о верности и преданности и до сих пор считал себя его подчиненным на том основании, что судья прежде был в некотором роде его начальником. Мы шли очень быстро, около часа, пока достигли возвышенности, поросшей кустарником, откуда открывался свободный вид на долину у наших ног и на позиции, занятые войском. Так как оно состояло преимущественно из кавалерии, то начальник поступил очень благоразумно, не пытаясь проникнуть в ущелье, где пострадал капитан Торнтон. Расположение военных сил доказывало известное знание стратегии. Они были размещены на отлогом склоне, в центре маленькой Аберфольской долины, по которой извивается форта в своем верхнем течении. Долина эта окомлена двойным рядом холмов. На лицевой стороне последних высятся баррикадами известковые утесы в перемешку с громадными массами брещей или мелких кремней, попавших в более мягкую породу, которая отвердела вокруг них подобно цементу. Над холмами в туманной дали вырисовывались вершины более высоких гор. Впрочем, долина была настолько широка, что обеспечивала кавалерию от внезапного нападения горцев И милиционеры расставили часовых, а также разместили форпосты на известном расстоянии от главного корпуса по всем направлениям. Такая предосторожность позволяла им сесть на лошадей и схватить оружие при малейшей тревоге. Впрочем, в то время никто и не ожидал, чтобы горцы рискнули напасть на кавалерию в открытом месте, хотя последующие события показали, что они могут с успехом исполнить это. Вероятно, это намёк на битвы при Престон-Пансе и Фалькире, что доказывает, что настоящие мемуары написаны после 1745 года. Когда я впервые познакомился с горцами, они питали почти суеверный страх кавалеристам, так как рослые, видные кони регулярных войск имели несравненно более грозный вид, чем мелкие горные лошадки, и, по мнению невежественных горцев, Их нарочно дрессировали таким образом, чтобы они топтали копытами и грызли зубами неприятеля. Вид конных пикетов, разбросанных по долине, и милиционеров, стоявших и сидевших группами по берегу красивой реки в рамке живописных скал, представлял интересную картину, на заднем плане которой к востоку виднелось озеро Монтейта, тогда как Стирлингский замок, рисовавшийся в синеватой дали, и далёкий хребет Ахильских гор замыкали горизонт. Посмотрев несколько времени с большой серьёзностью на это зрелище, молодой Макгрегор объяснил мне, что я должен спуститься к стоянке милиции и передать своё поручение командиру. В то же время он прибавил с угрожающим жестом, чтобы я не рассказывал, кто привёл меня сюда и где я расстался со своими провожатыми. После этих наставлений я спустился в долину в сопровождении Эндрю. Мой слуга, у которого уцелели одни брюки от его английского костюма, без шляпы, с голыми икрами, в сандалиях, данных ему из жалости дугалем, в оборванном пледе, за неимением верхнего платья, очень походил на сумасшедшего, бежавшего из бедлам. Пройдя немного, мы были замечены пикетом. Один из кавалеристов поскакал к нам, прицеливаясь из карабина и приказывая нам остановиться. Я повиновался, и когда он подъехал ближе, попросил его проводить нас к командиру. Солдат тотчас подвёл меня к кружку офицеров, сидевших на траве. Один из них, по-видимому, был начальник. На нём были латы из полированной стали, а сверх этой кирасы — знаки старинного ордена репейника. «Мой знакомец Гальбрайт и много других...» частью в мундирах, частью в обыкновенном платье, но все хорошо вооруженные, почтительно выслушали приказание этого важного лица. Несколько слуг в богатых ливреях, вероятно, из его домашнего штата, стояли позади командира. Поклонившись с подобающим почтением этому знатному вельможе, как того требовало его высокое звание, я сообщил ему, что был невольным свидетелем поражения пехотного отряда, разбитого горцами в Лох-Ардском ущелье. Так мне сказали, называлось место, где капитан Торнтон попал в плен. Я прибавил, что победители угрожали всяческими ужасами и насилиями своим пленникам, а также и всем обитателям Нижней Шотландии вообще, если их предводитель, захваченный в то утро неприятелем, не будет невредимо отпущен на свободу. Герцог, так величали начальника, с которым я говорил, Выслушал меня очень спокойно и отвечал, что хотя ему крайне жаль оставить несчастных пленников в жертву варварской жестокости горцев, но тем не менее было бы безумием ожидать от него, что он отпустит на свободу главного зачинщика всех этих беспорядков и бесчинств. Это значило бы еще более поощрять его приверженцев ко всяким беззаконным действиям. «Вы можете вернуться к тем, кто вас послал, продолжал он. И сообщить им, что я непременно велю казнить завтра на рассвете Роб Броя Кембеля, которого они называют Макгрегором, как бунтовщика, захваченного с оружием в руках и заслужившего смертную казнь множеством совершенных им злодейств. Я счёл бы себя недостойным своего высокого положения и доверия, оказанного правительством, которое поручило мне поимку разбойника, если бы поступил с ним иначе. «Далее. Передайте горцам, что я сумею защитить страну от тех дерзких насилий, которыми они ей угрожают. А если они тронут один волосок на голове несчастных джентльменов, случайно попавших в их руки, то я придумаю им такую страшную месть, от которой будут веками содрогаться скалы в их горных трущобах». Я смиренно просил избавить меня от такого почетного поручения, сопряженного с чересчур большой опасностью. «Тогда пошлите своего слугу», — сказал вельможа. «Пусть дьявол вселится в мои ноги», — брякнул Эндрю, без всякого уважения к важному лицу, перед которым он стоял, и, не дожидаясь, пока я отвечу, «пусть дьявол вселится в мои ноги, если я опять вернусь туда. Неужели люди думают, что у меня в кармане найдется другая голова, точно у фокусника, когда негодяи-горцы отрубят ту», который у меня на плечах. Или, может быть, кто-нибудь воображает, что, когда меня кинут в озеро, я могу вынырнуть у противоположного берега, как черепаха? Нет-нет, всякий за себя, а бог за всех. Пускай туда отправляется сам, кто хочет. Только Эндрю оставьте в покое. Роб Рой не нападал никогда на дрипдельский приход и не украл ни одного яблока и ни одной груши ни у меня, ни у моих родных». Мне стоило немалого труда унять поток речей сервиса и я ещё раз указал герцогу на крайне рискованное положение капитана Торнтона и мистера Джерви, после чего спросил, не найдёт ли он возможным передать через меня горцам такие условия, которые могли бы спасти жизнь пленным. Я уверил его, что готов подвергнуться всяким опасностям, но что, судя по всему виденному и слышанному, Несчастные будут немедленно умершвлены, если герцог велит казнить предводителя горцев. Командир был, очевидно, огорчен. «Всё это очень печально. Я совершенно с вами согласен», — отвечал он. «Но я обязан исполнить важный долг по отношению к стране Роброя необходимо казнить». Сознаюсь, мне было больно услышать такой приговор из его уст моему приятелю Кэмбелю, который столько раз выручал меня из беды. И не я один был так настроен. Многие из окружавших герцога пытались склонить его к помилованию. Было бы благоразумнее, — говорили они, — отослать его в Стирлингский замок и держать там под строгим арестом, как заложника, для того, чтобы заставить покориться его мятежную шайку. Было бы слишком большим риском подвергать страну грабежам, потому что теперь приближаются как раз длинные тёмные ночи, которые будут затруднять движение войск. Между тем охранять каждый пункт в отдельности немыслимо, а горцы, конечно, постараются напасть на самые слабые из них. Кроме того, прибавили приближённые герцога, будет слишком большой жестокостью оставить несчастных пленников на произвол диких горцев, которые не замедлят подвергнуть их поголовному избиению, озлобившись за отказ освободить их вождя. Гарсхатахин пошёл ещё дальше, полагаясь, по его словам, на высокое благородство герцога, хотя и знал, что тот имеет особые причины ненавидеть пленника. роброй сказал он, — «без сомнения опасный сосед для Нижней Шотландии. Он много виноват перед вашей светлостью и довёл ремесло...» от иранов до таких размеров, какие были неизвестны до сих пор. Но, с другой стороны, он был некогда порядочным человеком, и, пожалуй, еще найдется средство образумить его. Не мешает также вспомнить, что после Руброя останутся в живых его жена и сыновья, люди отчаянные, отпетые, не знающие ни страха, ни сострадания. Это самые заклятые враги мирных окрестных жителей, и они сделаются еще худшим бичом страны во главе своих фантастически преданных приверженцев». «Ну да, как же!» — воскликнул его Светлость. «Только ум и хитрость этого злодея так долго поддерживали его неограниченную власть. Человек заурядный, простой разбойник из горцев сложил бы голову в несколько недель, тогда как Роб Рой — Безнаказанно творит свои бесчинства вот уже столько лет. Собранная им шайка не просуществует долго без него, поверьте мне, и не успеет натворить особенных бед. Это то же самое, что оса без головы. Прежде она жалила а теперь обратится в прах. Но Гарсхатахина не так легко было унять. — Я уверен, светлейший герцог, — продолжал он, — что меня уж никоим образом нельзя упрекнуть в пристрастии к Руброю. Мы никогда с ним не дружили. Он два раза опустошал мой скотный двор, не говоря об ущербе, который этот грабитель наносил моим фермерам. — Тем не менее, — Гарсхатахин перебил герцог с многозначительной улыбкой, — вы, кажется, считаете возможным простить такую вольность другу ваших друзей. Ведь поговаривают, что роб... близок друзьям майора Гальбрайта, живущим за морем. «А если бы так», — возразил майор в том же шутливом тоне, «то ведь это не самое худшее, что я слышал о нём. Меня беспокоит, однако, отсутствие известий от кланов, которых мы так долго поджидаем. Дай бог, чтобы они сдержали данное имя слова честных горцев, но, кажется, я их знаю лучше. Поверьте. Свой своему поневоле, друг. «Но я не могу поверить этому», — заметил герцог. «Джентльмены, с которыми мы договорились, известны за честных людей и едва ли нарушат взятые именно на себя обязательства. Вышлите-ка еще двух всадников навстречу нашим друзьям. До их прибытия мы не можем атаковать горного прохода, где капитан Торнтон попал в ловушку. В таких местах, как мне говорили... «Десять пехотинцев могут с успехом отбиваться от самого лучшего кавалерийского полка в Европе. А пока велите раздавать людям пищу». Я был очень рад разделить солдатский обед, так как ничего не ел после нашего торопливого ужина в Оберфойле. Кавалеристы, посланные на разведки, возвратились с известием, что нигде не видно ожидаемого подкрепления. Солнце близилось уже к закату, когда в лагерь явился горец, принадлежавший к одному из тех кланов, на содействие которых рассчитывал герцог. Он низко поклонился его светлости и подал ему письмо. «Бьюсь об заклад на бутылку вина», — сказал Гарсхатахин, «что проклятые горцы, которых мы навербовали с таким трудом, неприятностями и издержками, пошли, не говоря худого слова, на попятный, предоставляя нам выпутываться из беды, как знаем». «Это правда, джентльмены», — отвечал герцог, вспыхнув от гнева по прочтении письма, написанного на грязном клочке бумаги, но с большой точностью адресованного в собственные высокопочтимые руки светлейшего и могущественного герцога и так далее. «Наши союзники», — продолжал его светлость, — «покинули нас и заключили отдельный мир с неприятелем». «Такова судьба всех союзов». заметил Гарсхатахин. Голландцы сыграли бы с нами точно такую же шутку, если бы мы не предупредили их в Утрехте. «Ваша игривость вовсе неуместна, сэр», сказал герцог нахмурив брови. «Нам совсем не до шуток. Я полагаю, джентльмены, что с нашей стороны было бы рискованно теперь подвигаться дальше вглубь страны без поддержки дружественных кланов или инфантерии из Инверснайда. Все согласились, что подобная попытка была бы чистым безумием. «А также не слишком благоразумно оставаться и здесь, подвергаясь ночной атаке», — прибавил герцог. «Поэтому я предлагаю отступить к Дюхре или Гартартану, чтобы там безопасно провести ночь, держась, однако, на стороже. Но прежде чем мы разойдемся, я хочу подвергнуть Роброя допросу в вашем присутствии, чтобы вы могли убедиться воочию, каким безрассудством было бы отпустить его и дать ему возможность продолжать свои прежние подвиги. По его приказанию пленник был приведен к нему со связанными за спиной руками, крепко перетянутыми под пругой. Двое сержантов держали его справа и слева, а две шеренги солдат с карабинами, с привинченными на них штыками, составляли добавочный конвой. Я еще никогда не видал Кэмбеля в его национальном костюме, который так рельефно выставлял на вид особенности его телосложения. Густая грива рыжих волос, надевая европейское платье, он скрывал их под париком с широкополой шляпой, выбивалась из-под его шотландского тока, оправдывая данное ему прозвище «рой» или «рыжий», под которым он был более известен в Нижней Шотландии, чем под своим настоящим именем, и, я полагаю, так и остался в памяти потомства. Ноги его обнажённые, согласно обычаю горцев, от нижнего края юбки до обуви также были покрыты густыми короткими волосами, в особенности у колен, что при необыкновенном развитии мускулатуры напоминало ноги рыжих горно-шотландских быков. Перемена костюма, а также всё недавно слышанное мною о характере и разбойничьих подвигах этого человека — Придали его наружности в моих глазах что-то более дикое и поразительное, чего я прежде не замечал, так что мне было трудно узнать его. Хотя Роб Рой был связан, но он держал себя смело, непринужденно, надменно и даже с достоинством. Пленник поклонился герцогу, кивнул Гарсхатахину и прочим офицерам и несколько удивился, увидав между ними меня. «Давненько не встречались мы с вами, мистер Кэмпбель», — начал герцог. «Точно так, милорд. Я желал бы с вами встретиться», — продолжал он, взглядывая на свои связанные руки. «Такое время, когда мог бы почтительнее приветствовать вашу светлость. Но что делать? Станем надеяться на более счастливое будущее». «Дорожите лучше настоящим, мистер Кэмпбель», — отвечал герцог. Быстро приближается тот час, когда вам придется подвести последние итоги вашей жизни. Боже, сохрани меня оскорблять вас в несчастье, но вы должны сами знать, что вам недолго осталось жить. Не отрицаю, что вы иногда делали меньше зла людям, чем другие, занимающиеся вашим злополучным ремеслом, и что вы обнаруживали редкие природные дарования даже душевное благородство, достойное лучшей участи. Но вам самим известно, как долго были вы ужасом, бичом и притеснителем мирных соседей, и какими жестокостями, какими насилиями поддерживали и распространяли свою незаконно захваченную власть. Одним словом, вы сознаёте, что заслужили смертную казнь и должны приготовиться к ней». «Милорд», — отвечал Руброй. хотя я мог бы отлично свалить на вашу светлость мои несчастья, но я никогда не скажу, что вы были их добровольным и сознательным виновником. Будь я уверен в вашей виновности, то вы не играли бы в настоящую минуту роль моего судьи, потому что три раза вы находились на ружейный выстрел от меня на охоте за оленями, а я редко даю промах». Что же касается тех, кто злоупотреблял вашим доверием и вооружал вас против человека, который некогда был мирным тружеником, кто прикрывался вашим именем, чтобы разорить меня в конец, то я порядком отмстил этим людям и надеюсь рассчитаться с ними еще, вопреки тому, чем мне угрожает теперь ваша светлость. «Я знаю, — вскипел герцог, — что вы отчаянный наглый негодяй, — который сдержит свою клятву, когда дело идёт о злодействах. Но я постараюсь помешать вам в том. У вас нет худших врагов, кроме ваших собственных гнусных поступков. Если бы меня звали Грегомом, а не Кембелем, вы не стали бы так много распространяться о них, возразил Руброй с непреклонным упорством. Вы хорошо сделаете, Сэр, продолжал герцог, если предупредите вашу жену, сыновей и приверженцев, чтобы они почтительно обращались с джентльменами, попавшими им в руки, так как я взыщу десятирицию с них самих, с их родственников и союзников за малейшее оскорбление, нанесённое ими кому-либо из верно подданных его величества. «Милорд», — отвечал Руброй, — «никто из моих врагов не станет утверждать, чтобы я был кровожаден, и находись я теперь среди моих приближённых». Я повелевал бы четырьмя или пятью стаями диких горцев так же свободно, как ваша светлость повелевает вот этими восьмию или десятью лакеями и пажами. Если же вы намерены уничтожить главу дома, то знайте, что между его членами неминуемо произойдет разлад и самоуправство, в которых вы сами будете виноваты. Но что бы ни случилось, я хочу спасти одного моего родственника — честного человека, оставшегося там. Нет ли здесь кого-нибудь, кто согласится сделать доброе дело для МакГрегора? Он может заплатить за услугу, хотя его руки теперь связаны. Горец, принёсший герцогу письмо, отозвался на слова Руброя. «Я исполню ваше желание, МакГрегор, и нарочно зайду в долину на обратном пути». Он выступил вперёд и выслушал от пленника то, что Руброй желал передать своей жене. Они говорили между собой по-гельски, так что я не мог понять их, но почти не сомневался, что дело идёт о мистере Джерви. «Каково нахальство этого негодяя-горца, вы слышали?» — спросил герцог. «Он разыгрывает роль посла! Но его поведение напоминает действия людей, которым он служит. Они пригласили нас сражаться с этими разбойниками, а потом бежали, как только МакГрегоры согласились уступить им... Балькидерскую область, давно служившую яблоком раздора между ними. Нет правды в пледах, верности в Тартане, а не изменчивый, что твой хамелеон». «Ваш великий предок никогда не сказал бы этого, милорд, — подхватил майор Гальбрайт. И позвольте вам заметить при всем моем глубоком почтении, что ваши светлость также не имели бы повода сделать подобного замечания». если бы принялись восстанавливать справедливость с того конца, с которого следует. Возвратите честным людям то, что принадлежит им по праву. Пусть каждая голова носит свою собственную шапку, и в Ленноксе водворится спокойствие, и все придет в прежний порядок. «Тише, тише, Горсхатахин!» — воскликнул герцог. «Для вас опасно вести такие речи с кем бы то ни было, тем более со мной». Впрочем, кажется, вы считаете себя привилегированным лицом. Пожалуйста, отведите ваш отряд к Гартартану, а сам я провожу пленника в Дюхре. Завтра поутру вы узнаете мои дальнейшие распоряжения. Прошу вас не позволять никому из своих солдат отлучаться из отряда». Опять старая песня сквозь зубы пробормотал Гарсхатахин. «Сейчас прикажет одно, сейчас другое». Но потерпим, потерпим. Скоро, может быть, нам придётся воскликнуть, как в известной игре фанты, «Господа, меняйтесь местами, король идёт!» Оба кавалерийских отряда выстроились и приготовились к отступлению, чтобы засветло добраться до ночных квартир. Я получил скорее приказание, чем приглашение последовать за ними, из чего мог понять, что меня до сих пор считают, если не пленником, то во всяком случае подозрительной личностью. Действительно, то были опасные времена. Вражда между Якобицкой и Ганноверской партией раздирала страну. Горцы постоянно ссорились и враждовались с жителями низменности. Кроме того, между многими знатными шотландскими семействами велись старинные нескончаемые распри. Всё это подавало повод к подозрительности, раздражало умы и одинокий беззащитный путешественник всегда рисковал наткнуться на какую-нибудь неожиданную неприятность в дороге. Поэтому я безропотно покорился своей участи, утешая себя надеждой выпытать у пленного разбойника что-нибудь насчёт Рашлейга и его злодейских планов. Однако надо отдать мне справедливость, что мной руководили не одни эгоистические расчёты. Я был слишком заинтересован необыкновенной личностью Руброя, чтобы относиться к нему безучастно, не испытывая желания быть ему полезным в его критическом положении, насколько позволяли обстоятельства.